Был хороший зимний вечер. В нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры, в печах уютно потрескивали поленья. Мы читали вслух о офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о низменности духовных запросов в быту офицеров. Лейтенант... Бильзе четко обрисовал подлинную жизнь шестнадцатого обозного гарнизона на границе в Альзасском Форбахе. И хотя роман писался об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, но теневые стороны германской военщины были в чем-то схожи с недостатками нашей армии. Капитан Никифоров, послушав, сказал, «Если такие книжки читать, так и служить не захочешь».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 Тут надо подумать. Безопасность Отечества не требует, чтобы мундир офицера был застегнут обязательно на все пуговицы. Но ширинка, пардон, у офицера все-таки не должна быть расстегнута. Германия не ощутит нашей боевой слабости, если кто-либо из вас заведет шашни с дамою, но пусть об этом знают лишь два человека, сам офицер и его дама. Любая оплошность офицера кладет пятно на знамя, нашей славной бригады. Настала морозная ночь, а утром на санках привезли бедного Потапова. Он был зверски убит в схватке с контрабандистами на выезде из посада мышенец. Его били прикладами по голове с такой силой, что костяшки пальцев, которыми он закрывал голову, оказались вколочены под череп.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 Понимая честь офицера на свой лад, я купил грифельные доски, детские буквари, географические карты и карандашики с тетрадками. Обучение солдат далось нелегко, ведь для неграмотных людей большое значение, имеют городские вывески. Если на улице он походе читает обиходные слова «баня», «стрижка», «брижка», «продажа дёгтю» и «сахару», ему радостно познавание азбуки.